Главное, у него была большая зона поражения. В этом отношении оно имело преимущество перед большинством других. В дополнение к этому, оно наносило почти все виды негативных эффектов, таких как отравление, слепота, глухота и т.д. Уровня злого лорда должно хватить, чтобы противостоять им своими параметрами. А у Плеяд должны быть меры противодействия всем этим эффектам. Главной причиной, почему он выбрал это заклинание – был мощный наносимый им опрокидывающий эффект. Урон, конечно, получит и Айнз. В Игдрасиле, в отличие от этого мира, не было дружественного огня, так что использование подобных навыков не составляло труда, но теперь же, применяя его, он калечил и себя. Пусть даже магическая защита Айнза и была очень высока, но это не значит, что ему стоило подставляться под свои же заклинания. Вместо того, чтобы действовать как камикадзе, ему стоило бы использовать другое заклинание – Как бы то ни было, Айнс всё просчитал. Если он использует заклинание «Тело сияющего берила» для защиты от дробящего урона, так как это считается видом физического урона, то урон от огня тоже будет нейтрализован, а значит, что он останется невредим. В дополнение к этому нежить иммунно ко всем негативным эффектам. Другими словами, Айнс не получил никакого урона от заклинания, так как он полностью избежал урона, опрокидывание также не подействовало, и Айнс один остался на ногах в центре взрыва. Ха-ха-ха-ха. от души рассмеялся. В конце концов, ощущение того, что все идет по плану, очень ободряющее. Целью Айнза было отбросить врагов и разорвать в клочья вражескую формацию. На секунду Айнс увидел своих сагильдийцев, научивших его разнообразным вещам, включая эту тактику. Эта битва, несмотря на то, что неудача означала смерть, вдруг напомнила Айнзу об Эгдресиле и сделала его необычайно счастливым. «Хоть я такое и чувствую, но не думаю, что я маньяк, помешанный на сражениях». «Вперед, битва еще не закончена. Я покажу вам силу, полученную от тренировок с каждым». Высвобождение мощи такого заклинания девятого уровня, как ядерный взрыв, означало, что окружающие здания были полностью сметены, поэтому появилось гораздо больше свободного пространства. Это было неизбежно. В конце концов, этот город сыграл свою роль и больше был не нужен. Конечно, Ань смог расширить заклинание, чтобы попытаться задеть Исизу. Тем не менее, он был обеспокоен проблемами, которые могут возникнуть в результате разрушения большей части города. Все, что он знал, так это то, что мог ошибаться. Неважно, пусть пока будет все как есть. Осталось только... Айнс посмотрел в сторону Люпус Регины. Вражеское построение было сметено. Даже с усилением Ауриол они не могли избежать ударной волны. Айнс наблюдал, как враг поспешно встает на ноги. Это примерно весь ущерб ядерного взрыва, который может быть нанесен. Так что... Айнс полетел в сторону Люпус Регины и использовал рассечение реальности. На этот раз он не был прерван Сизу, и из тела Люпус Регины хлынула кровь. Расширенная магия, акулий клон. За его спиной возник очень большой торнадо, поглотивший Юри и Злого Лорда. Это еще выиграло время Айнзу, пока Юри и Злой Лорд его не видели. По правде говоря, Айнз планировал создать торнадо до ядерного взрыва, чтобы заблокировать их поле зрения, а затем избавиться от Юри. Но подумав, что Злой Лорд, вероятно, сможет легко вырваться из торнадо, он решил поступить по-другому. Вместо этого он решил использовать его, пока враг сбит с толку. Послышался звук катящихся камней. Айнс увидел, как Энтома оттолкнула себя каменный столб, которым была придавлена, и поднялась на ноги. Он понятия не имел, где сейчас находится Сизу. Было бы идеально, если бы она была на крыше какого-нибудь уничтоженного с дома. «Он идет сюда, остановите его!» – закричала Салюшин, стоявшая перед Люпу с Региной но ее голос не мог достичь ушей Юрии и злого лорда, находившихся внутри торнадо. Юрия отчаянно старалась удержаться на ногах, чтобы не быть сдутой, в то время как некоторые классы могут использовать заклинания или специальные способности, чтобы телепортироваться или на время стать бестелесными, и таким образом легко избежать торнадо, она, похоже, не обладает такой способностью. Это означает, что Юрия сосредоточилась на улучшении других способностей. После пересмотра и анализирования этой битвы они должны понять, какое снаряжение им нужно иметь и какие приготовления нужно делать. Нет, дело даже не в этом. Если бы они были настоящими плеядами, они могли бы справиться с этим лучше. В конце концов, они были просто двойниками, копирующими способности плеяд. Тем более, что они проиграют реальной горничной с точки зрения боевых навыков. Когда Айнс сократил расстояние и приготовился использовать рассечение реальности, с неба один за другим начали падать жуки. Это были крупные транспортные насекомые, без боевых способностей. Целью этого было просто перекрыть поле зрения Айнса. Такое использование было невозможно в Игдрасиле. Тем не менее, Энтома, хотя и была лишь двойником, смогла провернуть данный трюк. Айнс использовал заклинание. «Великая телепортация!» После телепортации в воздух, чтобы избежать дождя из жуков, Айнс продолжил атаку. Двойная предельная магия, рассечение реальности. Даже если бы Сизу целилась Вайнза, тот факт, что ее цель внезапно телепортировалась в воздух, означал, что она на пару мгновений потеряет его из виду. Ведь слабостью гуманоидного тела была в его неспособности следить своими глазами за внезапным движением вверх и вниз. Тем не менее, если бы он столкнулся с опытным снайпером, таким как, например, Перранчино, тот смог бы предвидеть движение своего противника даже в вертикальной плоскости. Поэтому не исключено, что с помощью телепорционной магии ему не удалось бы уйти. Прицеливание Перранчино было похоже на блокировку его прицела на цели, какие бы движения та не совершала. «Сизу, тебе нужно много работать, чтобы попасть в его лигу». Придаваясь ностальгии, Айнс выкрикнул. «Люпус Регина выбыла!» Сражаться, не сводя глаз со здоровьем своих противников, было очень сложно. Можно даже назвать это недостатком. Если бы Аньза спросили, действительно ли здоровье Люпус Регины истощено, он не смог бы ответить с полной уверенностью. Тем не менее, он должен был избежать даже минимального шанса убить Люпус Регину из-за беспечности. Она допельгангер, поэтому не только ослабее оригинала, но и ее здоровье меньше, чем у настоящей Люпус Регины. «Хорошо, теперь, когда я убрал заклинателя врага, пришло время стать настоящим ублюдком. Совершенная неизвестность». Хотя и были способы обнаружить Аньза после того, как он использовал совершенную неизвестность, но без помощи магических предметов единственным членом Плеяд, который мог это сделать, была Люпус Регина. Злой лорд тоже не мог его обнаружить. Поэтому, вероятно, можно с уверенностью сказать что у них не было возможности справиться с этим скрытым средством нападения. «Так как я убрал вражеского целителя, я должен пойти искать Сизу. Только не говорите мне, что она сжигает расходные предметы». Лично Айнс не мог простить траты богатства Назарика на этот бой. «Где он?» – крикнул злой лорд. «Он использовал невидимость?» – спросила Юри. «Я могу найти его, если он невидим, но его вообще нет!» салюшен растерялась. Это какая-то другая невидимость. Энтома недоумевала. Айнс слышал их потрясение. Эй ты, Гориллал, он использует совершенную неизвестность. Люпус Регина, ты жульничаешь, закричал Айнс, но из-за совершенной неизвестности никто не мог его слышать. Айнс почесал голову. Злой Лорд и Юрий, похоже, вырвались из торнадо, и теперь они занимали позиции вокруг Айнса, хотя лучшим вариантом было бы бросить на них еще один ядерный взрыв. Но это может в конечном итоге добить Люпус Регину. Поэтому Айнс отказался от этой идеи. Вместо этого он спустился, одновременно следя за позицией Юри. После этого он сравнил, какое количество здоровья осталось у Юри и других. Получил ли он урон от прошлой магической атаки. Тройная предельная магия, Алая Нова. Айнс использовал против Юри магию высшего уровня, не считая сверхуровнев заклинаний. Противопехотное атакующее заклинание огненного элемента. Можно было только ожидать, что будет от заклинаний 10 уровня наносящие урон огненной стихией. Были еще и такие заклинания, как поток лавы, Уриэль и т.п. Но их использование представляло проблемы для Айнза. Например, поток лавы был божественным заклинанием, которое мог использовать только друид, такой как Маре, поэтому Айнз не мог использовать его. С другой стороны, Уриэль было заклинанием, которое мог изучить любой заклинатель, если все требования к его изучению были выполнены. Вот только нанесенный им урон напрямую зависит от положительного значения кармы. Его урон уменьшался в соответствии со значением кармы. Поэтому если его использует кто-то вроде Аньза, это заклинание нанесет еще меньше урона, чем заклинание первого уровня.